Глава 46 Невзирая на ворчливые протесты прочих таанских сановников, лорд Киркхис сел на голую скамью пехотного катера и решительно пристегнул ремень. Повинуясь его кивко, второй пилот задраил люк. Через несколько мгновений пехотный катер вылетел из черева линкора и отвалил в сторону Нормандии. Киркхис считал необходимым в интересах высшей политики проявить некоторый стоицизм и прокатиться отнюдь не комфортабельно на пехотном катере, в котором даже офицеры стараются не летать. На карту было поставлено слишком много, чтобы брезговать пятиминутным полетом на голой лавке, предназначенной для солдатни. Достаточно сказать, что едва ли не Танского Верховного Совета дала согласие на проведение данных переговоров. Ярые противники империи и сторонники немедленной войны составили большинство – Благодаря закулисным интригам и личному влиянию, Киркхиз сумел навязать свою волю большинству, используя раздоры между фракциями и разброд в антиимперцев. Однако в его отсутствии ястребы способны перетянуть на свою сторону нерешительных и колеблющихся. Баланс сил в Верховном Совете может качнуться. Словом, переговоры лучше не затягивать. Но некоторые из тех требований, которые ему предлагали выдвинуть в первый же день переговоров, Ставили крест на всем дальнейшем. Имея за спиной не одно десятилетие дипломатической работы и политической борьбы, Киркхиз отлично понимал, что именно император сочтет абсолютно неприемлемым. Будь на месте императора, Киркхиз прервал бы переговоры сразу после заслушивания этих возмутительных требований. Хотя он и не верил ни в каких богов, Киркхиз про себя молился, чтобы император оказался человеком достаточно здравым, и политически зрелым, сумел бы обуздать обиду и понял, что в декларации таанских лордов, который вынужден изложить Кирхиз, больше демагогии и дешевых рассуждений о защите интересов таанского крестьянства, чем реального желания ввязаться в войну. Если же император станет в позу, сочтет нужным оскорбиться и положить конец переговорам, тогда кровавое месиво неизбежно. Таанскому союзу и империи придется схлестнуться в бижгалактической бойне. Ни один суперкомпьютер не мог предсказать исход подобной войны. Но все компьютеры, проигрывая возможные варианты, делали один и тот же вывод. И в случае победы, и в случае поражения, экономика Таанского мира окажется в самом плачевном состоянии, а сам он в руинах. Кирхиз, будучи человеком жестокого Таанского мира, воином и аристократом, даже не думал о своей личной судьбе в случае неудачи переговоров. А если договор не будет заключен, Его непременно судят и казнят те же самые лорды-ястребы, которые сейчас поносят его за желание заключить мир.